Она и думать сейчас не хотела, виновата ли я перед ней или нет, просто Тося жила вот этой короткой счастливой минутой, которую удалось ей выцарапать из жизни. Судьба словно притомилась испытывать Тосю и хотела показать им обоим, как расчудесно всё могло бы у них быть, если бы они оба были достойны своей любви. Тосе и знать сейчас не хотелось, как сложится всё у них с Ильёй дальше. Когда окончательно выяснится спорил он или нет, пропади она проподам, это туманное будущее всё равно как-нибудь добудет, да не так, так и иначе, ведь всегда как-нибудь добывает. Да Чтобы не разбивать впечатления, Тося закрыла глаза и отдалась широкой праздничной музыке. Она не хотела сейчас видеть хидного Филю с его ватагой, Анфису стерегущую кого-то у входа в зал. Катю, о чём-то шепчущейся с женой механика, с здоровенных девчат, выстроившихся у стены и ревнивыми глазами следящих за каждым тосиным движением, в надежде, что она напутает или собьётся, ей даже Илью не очень-то хотелось сейчас видеть. С закрытыми глазами Илья казался тоси лучше и почему-то легче верилось, что он не спорил. "А ты хорошо танцуешь", похвалил Илья Тося строго посмотрела на него. Она была так уверена, что сейчас им не надо ни о чём говорить, что эта её уверенность сразу же передалась Илье. Он виновато прикусил язык и ещё бережнее прежнего повёл Тосю в танце, словно она была стеклянной и могла разбиться от неловкого прикосновения. Илья с Тосей неслись по залу, не видя никого вокруг. Им казалось, что они сейчас вдвоём не только в клубе, но и во всём посёлке и даже в целом мире. Когда музыка вдруг оборвалась, они не сразу поняли, что случилось, и только заметив отхлынувшие к стенам пары, догадались, что их счастливый вальс кончился. Илья подвёл Тосю к девчатам и остановился под своим иконописным портретом. Картинная галерея Лесопункта за это время пополнилась портретами Нади и маленького тракториста Семечкина. Художник-самоучка хотел польстить Наде и нарисовал её по красивее, чем она была в жизни, но умения у него хватило только на одну половину лица. Яркий тумач с надписью "Передовики нашего лесопункта" пылыхал над всеми портретами и выдавался далеко вперёд, обещая принять под своё гостеприимное крыло ещё спиток знатных лесорубов. Благодаря Тосю за таницы Илья почтительно склонил перед ней голову. парни из свилены в атаге оглушительно захохотали, восторгаясь шикарным манерам Ильи. Тот сердито глянул на них, но с места не тронулся, боясь и на минуту расстаться с Стосией. Все каваллеры, подчиняясь обычаю, отошли от женской стенки, а Илья остался рядом с Стосией. Девчата вокруг зашептались, осуждающе поглядывая на Илью, нарушившего неписаный закон, которому с незапамятных времён все подчинялись в посёлке.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 Пусть все прежние Илюхины ухажёрки смотрят на неё и лопаются от зависти. Она ничуть не злилась на этих покинутых симпатий и совсем не боялась их. По доброте душевной Тосе даже стало немного жаль всех этих невезучих, здоровенных девчат, которые ни с того, ни с сего втемяшили себе в голову, что Илья когда-то любил их. И уж, конечно же, Тося не ревновала к ним Илью. Во-первых, это ещё когда было. Когда она не приехала в посёлок и Илья не знал её, а во-вторых, хватит с них и одного, во-первых. Филина в атага снова зашумела громче прежнего. Тося покосилась на крикливых парней и насупилась. Сам Илья стерпел бы и не такое, но в атага замахнулась на Тосю, а уж этого он никак не мог вынести. Подожди я сейчас, сказал он Тосе и через весь зал напрямик двинулся к Ватаге. Тося хотела удержать Илью, боясь, что он из-за глупого мужского самолюбия ввяжется в драку с подвыпившими парнями, но не успела. Илья вплотную подошёл к недавним своим дружкам и пригрозил: "Будете ещё зубоскалить над Тосей, изувечу как бог черепаху. Всё понятно? Вопросы есть?" Горлопаны разом затихли, и вид у них стал такой унылый, будто шли они на весёлую кинокомедию, а попали на лекцию о моральном обличии молодого человека. Мирзлявый заскучал больше всех, потёр подбородок, пострадавший при встрече с телеграфным столбом, и от греха подальше заспешил к выходу. Тосья не слышала, о чём говорил Илья, но догадалась, что он отчитывает прежних своих приятелей. Она поддивилась, как быстро, прямо-таки на глазах, перевоспитывается Илья, и окончательно решила, что никакого спора и в помине не было. Ну зачем ему такому сознательному спорить? Просто не мог он спорить и всё. И она тоже хороша, так сразу и поверила всему, что наговорили ей девчата. Сама первая предала Илью, а ищет виноватых И скоро Атося загорелось желанием тут же добром отплатить Илье за все вздорные свои подозрения. Но Илья, как назло, задержался возле ватаги, а к Тосе подбежала озабученная Катя. Слышки с лиц у тебя червонца не найдётся. Жена механика уступает мне мулине, почти по себестоимости. Какое ещё мулине, опешила Туся, не в силах понять, как может Катя в такую минуту думать о каком-то там мулине. Ленинградская, самое лучшее, полный набор цветов. Я у Сашки все деньги выцагонила, а червонцев не хватает. Хотела из лотырейных перехватить. Всё равно, отчитываться не скоро. Надо да Сашка ни в какую, категорически. Знаешь, что это за человек? Ликующим шепотком спросила Катя, воссторгаясь Сашкиной честностью. Ах, что ж это моё сердце хватануло, я с ним горюшка. Пойдём поищем. Сказала Тосе и вместе с Катей направилась в угол, где на скамьях навалом лежала верхняя одежда. Пока Тося разыскивала свою пальтецо, Катя окликнула Анфису, всё ещё стоящую у входа в зал. Что ж, не танцуешь? Иль ждёшь кого? Анфиса пожаловалась с заметной охотой. Договорились с Вадимом Петровичем вместе в кино идти скоро начало, а его всё нет. Никого в жизни не ждала, а его вот жду. Как тебе это нравится? Дело хозяйское, уклончиво ответила Катя и не удержалась, чтобы не похвастаться. А я своего Сашку никогда не жду, да срочно приходит. Анфиса улыбнулась тайным своим мыслям и сказала доверительно: "Знаешь, Вадим Петрович меня за кого-то другого принимает. Всё вы, да вы такой вежливый. А вообще-то он чудной, инженер, дипломат, говорят с отличием. О, сам мальчишка-мальчишкой, бывают же такие. Катя зевнулой покосилась на замешкавшуюся Тосю. Даёт тоска жизни. Всё-таки молодец она. Впервые похвалила Анфиса свою соседку по койке. Чихала она на споры и все веркины предупреждения. Я даже не думала, что она такая самостоятельная и правильно делает. Нечего на сплетни молиться. Последние слова Анфисы выговорила так горячо и заинтересованно, что Кате показалось, будто она имеет в виду не только Тосю с Ильёй, а и себя с инженером. "Значит, Кислицыца знает уже про спор", с сожалением сказала Катя. Она жалела не так Тосю, как себя. Открывая Тосе глаза, девчата обошлись без неё или лишили её интересного зрелища. Оттоси разыскала наконец полтецо, выгребла из карманов все свои невеликие капиталцы в смятых бумажках, серебре и медиках и отдала Кате. Вот, спасибо, подруга, выручила, растрогано поблагодарила Катя и тут же без передышки пристыдила легкомысленную девчонку. Ты чего ж это делаешь, а? Смотреть противно. Он спорил на тебя, а ты без никаких танцуешь. Имей хоть каплю гордости. Мало мне капли. Заупрямилась Тося. Ох, кислица не финти, накинулась Катя на Тосю с видом человека обманутого в лучших своих ожиданиях. Обещала мстить, так мсти, и напомнила езвительно. Завись женский пол. А ну циц, оборвала её Тося. Заладила спорил, спорил, слышала звон, да не знаешь, где он. Будешь ещё на честного человека напраслину возводить я. Сашке, пожалуй, ус он тебе за сплетни по головке не погладит. Катя оторпела, попав из прокуроров в обвиняемые, а Тося бросила её и пошла через весь зал к Илье, скучающему возле своего портрета. Илья радостно встрепенился и поспешил к Тосе. Они встретились на полпути, опять с первого же совместного шага попали в такт, и музыка понесла их на широкой своей волне. Между танцующими парами пробирался Филя, по минутно поправляя кубанку, чёртом сидящую у него на макушке. Ильянаскочил на него, отвернулся и увлёк Тосю в самый дальний угол зала. Но от Фили никак-то было легко избавиться. Доморощенным Мефистофелем из самодеятельного спектакля он высунулся из-за печки, как веером обмахиваясь двумя растопыренными пальцами.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 И с отвращением вырвала свою руку. Ей теперь даже прикасаться к Илье было противно. "Тось, послушай", начал было Илья, но Тося в упор глянула на него, и все защитные слова застряли у него в горле. Илья сразу догадался, что Тося знает о споре. Он не выдержал её гневного, откровенно презирающего взгляда, трусливо отвёл глаза и с нашкодившим видом застыл рядом с Тосей. Они стояли посреди зала, мешая танцующим. Пары натыкались на них и недоумённо оглядываясь обходили. Парни из филиной в атаге старательно глазели на Илью Стоси, почуяв приближение скандала. Тоси даже не себя бы лежаль сейчас не своей, оплёванной первой любви от того, что Илья так опозорился. Летал перед ней орлом, делал вид, что душа у него широкая, а на поверку оказался самый настоящий мокрый курицы. Если разобраться, он был даже хуже Филя. Тот хоть никого из себя не корчил, был мелким хулиганом, таким его все и знали. И не в одном Илье тут было дело. Привыкший к размашистым обобщениям, Тося обидно вдруг стала, что вся людская порода такая же несовершенная, никак люди со своими постыдными пережитками не распрощаются, так и тащат их с собой в коммунизм, да уж болтают, о себе болтают.